«Я думаю, дон Франсиско, — сказал он, — что доктора Пирали напрасно обижаете. Он знает латынь и анатомию. Что касается латыни, я могу говорить с полной уверенностью». И вдруг замолчал. Он остановился за спиной у Гои и смотрел на портрет, над которым тот работал. Агустин внимательно следил за ним абат принадлежал к близким друзьям супругов Бермудес, и Агустину казалось, что любезности, которые тот расточал и оказывал прекрасной Лусии, часто значили больше, чем обычные галантности светского аббата. Итак, Дон Диего стоял перед портретом Донья Лусии. И Агустин напряженно ждал, что он скажет. Но обычно столь разговорчивый бат не высказал своего мнения. Вместо того он снова принялся рассказывать о докторе Пирале, знаменитом враче. Говорят, он привез из-за границы великолепные картины, только они еще не распакованы. Доктор Пираль подыскивает помещение для своей коллекции. А пока он купил замечательную карету, даже красивее, чем у Дона Франсиско. Экипаж в английском стиле, золоченый, с украшениями, сделанными по рисунку карнисеро. Между прочим, он тоже присутствовал при утреннем туалете Дони каэтаны И он тоже не выдержал Гои. Он старался взять себя в руки» не допустить нового приступа ярости и глухоты, но давалось это ему с трудом. Он видел их всех глазами художника, видел Аббата, продобрее и Карниссеро, Мазилу, пронырством добившегося титула придворного живописца, видел, как они, ненавистные, сидят и смотрят на Донью Каэтану, которую камеристки одевают и причёсывают. Видел, как они болтают, видел их напыщенные жесты, видел, как они любуются ею, видел, как она им улыбается свысока и все же пощрительна. Правда, он тоже мог пойти туда, к ее утреннему туалету. Уж, конечно, для Гои у него нашлась бы улыбка более ласковая более значительной, чем для других, но его этой костью не приманишь. Даже будь у него уверенность, что она сама не прочь залезть к нему в постели то не пойдет. За все сокровища Индии не пойдет. Между тем Аббат рассказывал, что как только окончится траур при дворе, значит, уже через несколько недель герцогине думает отпраздновать новоселье в своем загородном доме в монклаб в дворце буэнариста правда принимая во внимание последние донесения из театра военных действий сейчас трудно строить планы какие донесения спросил агустин быстрее чем обычно где вы живете на земле «Или на луне, дорогие друзья!» — воскликнул Аббат. «Неужели от меня первого услышите недобрую весть?» «Какую весть?» — настаивал Агустин. И Аббат спросил. «Вы правда не слышали, что французы взяли обратно Тулон?» «При утреннем туалете Донья Каэтаны только об этом и толковали». «Разумеется, если не считать разговоров о шансах» кость Ильяроса на предстоящем бое быков, и о новой карете доктора Пераля, — прибавил он с ехидной улыбкой. — Тулон пал? — спросил Агустин хриплым голосом. — Известие об этом будто бы получено уже несколько дней назад, — ответил Дон Диего. Но его держали в секрете. Совсем молодой офицер взял обратно крепость под самым носом у нашего и английского флота. — Простой капитан. — Бона Феде или Бонапарте, что-то в этом роде. — Ну, тогда у нас скоро будет мир, — сказал Гойя, и трудно было понять, что звучало в его голосе — боль или насмешка. Агустин мрачно посмотрел на него. — Мало кто в Испании обрадуется миру, если он будет заключен при подобных обстоятельствах. «Многие, конечно, не обрадуются», — согласился Аббат. Он сказал это, как бы не придавая значения своим словам.